Часть третья. Глава первая. «Где я? Какая темнота! О, какой холод!» Прошептал Всеслав, приподымаясь с широкой скамьи, устланной свежую травою. Он поглядел вокруг себя. Несколько времени глаза его не могли привыкнуть к слабому свету, который, падая сверху сквозь узкую трещину, не вполне освещал окружавшие его предметы. Мало-помалу они стали отделяться один от другого, принимать определенный образ. И Всеслав мог, наконец, удовлетворить своему любопытству. Земляные стены, которые сходились низким сводом над его главою, образовали довольно обширный четвероугольный покой. Вдали, в конце длинного и узкого ущелья, сквозь обросшее кустарником отверстие, виднелись синие небеса. Скамья, на которой он лежал, стояла в небольшом углублении, сделанном в одной из боковых стен. В противоположной стене Всеслав, хотя с трудом, но рассмотрел подобную же впадину, в глубине которой белелась низкая дверь, вероятно, ведущая в другое подземелье. «Где я?» — повторил он, садясь на скамью. В одном темном углу кто-то зашевелился и сказал с приметным участием. «Ну что, боярин, проснулся?» «Кто говорит со мною?» — спросил Всеслав. «Я, верный слуга твоего друга», — отвечал небольшой Детинов с муром кафтане, подходя к Всеславу. Яркий луч солнца, проникнув сквозь расщелину, осветил лицо его, и Всеслав, помолчав несколько времени, сказал л Я где-то тебя видел, так точно, ты тот самый прохожий, который однажды в этом лесу надоел тебе расспросами, а в услада в день у простена порассказал для тебя сказочку. Ну да, на силу ты меня узнал. Тебя зовут т а р о п и ты, кажется, слуга верховного жреца Богомила. Да, был его слугою, а теперь служу опять по-прежнему моему господину. Скажи же мне, тороп, где я? Как где? Да разве ты не знаешь? Нет. Сердешный. Эк, ему память-то отшибла. Да неужели забыл, как третьего дня? Третьего дня? Я ничего не помню. Как? Так и вовсе ничего. Постой, мне кажется... Да нет. Скажи мне прежде, где я? Пожалуй, боярин. Только как бы тебе сказать? Этим вертепом... Владеет теперь мой господин, а настоящий-то его хозяин, барин большой, да только век бы его не видать и никогда бы с ним не встречаться. Я не понимаю тебя. А вот изволишь видеть. Говорят, что это подземелье вырыто под древним капищем Чернобога, которое построили кудесники и киевские ведьмы еще во время щека, х а р и в а и сестры их Лыбеди. Все это место слывет в народе чертовым городищем. И его так боятся, что вряд ли во всем Киеве найдется такой молодец, который подошел бы к нему за версту, да и дорогу-то к нему чай никто не знает. Я и сам дрожкой дрожал, когда мне в первый раз пришлось здесь заночевать. Что делать, воля господская, прикажет и лешего за рога схватить, так схватишь». А уж натерпелся же я страху. Бывало, в самую полночь сберутся проклятые, Вот тут, над нами, да как подымут возню. Так веришь ли, боярин, волосы дыбом станут. То начнут выть, словно голодные волки, То захохочут и застонут, как сычи. А я забьюсь куда-нибудь в уголок, д да о дохнуть не смею. Однажды только, да и то под хмельком, Нелегкая д е р н у л о меня п о д м о с т и т ь с я и поглядеть в эту трещину. Да лишь только просунул голову, как вдруг один прибольшущий нетопырь, видно оборотень какой, как хватит меня крылом по лбу. Ух, батюшки, и теперь мороз по коже подирает. А тогда, как еще жив остался. Грохнулся затылком о з е м ь да вплоть до утра пролежал без памяти. Но ты никак меня не слушаешь, боярин. Прибавил тороп, поглядев на Всеслава, продолжавшего смотреть вокруг себя с рассеянным видом человека, который старается что-то припомнить. Всеслав не отвечал ни слова и, помолчав несколько минут, сказал «Подземелье, капище Чернобога, но для чего я здесь?»